Глава 8. Опасности и перспективы дружеских отношений в виртуальном мире В сети каждый может стать кем угодно, однако при встрече с реальным человеком иногда возникают проблемы. С сайта Toki.com Сейчас я расскажу вам правдивую историю о любви, которая могла приключиться только в наш цифровой век. Ее герой — профессор физики 68 лет и модель из Чехии. Нашему ученому нельзя было отказать в уме. Он занимался физикой элементарных частиц в Университете Северной Каролины, где проработал без малого 30 лет. Оставшись в одиночестве после недавнего развода, профессор стал посещать сайты знакомств, где и познакомился с чешской красавицей. После вихря электронных писем, посиделок в чате — и перебросом мгновенными сообщениями, профессору стало ясно, что умопомрачительная красавица готова отказаться от карьеры и выйти за него замуж. Ему ни разу не пришло в голову, что в интернете женщиной может представиться кто угодно. У него ни разу не возник вопрос, зачем молодой красивой женщине пожилой муж. К сожалению, за прозрение ему пришлось заплатить слишком дорого. После многократных безуспешных попыток поговорить с женщиной по телефону, ему, наконец, удалось уговорить ее встретиться с ним. Для этого нашему профессору предстояло прилететь в Боливию, где модель в то время работала. Он с готовностью принял приглашение. Рассказывать продолжение этой истории очень больно. Прилетев поздно ночью в Боливию из-за проблем с билетами, профессор узнал, что его подруга уже улетела. Однако она велела ему не волноваться и обещала выслать билет до Брюсселя, где он сможет с ней познакомиться. В Брюсселе проходила ее фотосессия. Единственной ее просьбой было захватить с собой сумку, которую она забыла в Боливии. В аэропорту Буэнос-Айреса сумку обыскали и нашли в ней почти 2 килограмма кокаина. Профессор предстал перед судом по обвинению в контрабанде наркотиков, но, к счастью, отделался легким приговором. О чем думала в тот момент реальная женщина, чешская топ-модель? Она боялась, что ее могут скомпрометировать, связав ее имя с торговлей наркотиками. Одновременно она сочувствовала своему обожателю, с которым, естественно, никогда не знакомилась ни в интернете, ни в жизни. По словам репортера Максима Свона, который рассказал эту историю на страницах New York Times, профессор сообщил, что провел целый месяц в тюрьме, прежде чем его сосед по камере сумел убедить его в том, что женщина, с которой, как думал профессор, он все время общался, была на самом деле мужчиной, который использовал его для своих преступных целей. «Услышав эту грустную историю, вы, вероятно, подумаете, что я сейчас начну отговаривать вас от использования интернета для знакомств и поиска друзей. Ничуть не бывало, даже не собираюсь». Если вы умеете отличить настоящего друга от мошенника, а я расскажу вам, как это делается, то путешествие по сетевым просторам доставит вам много радости и удовольствия. Интернет-среда, дружественная для интровертов. В социальных сетях интроверты склонны больше делиться сведениями о себе, чем при встрече. Дело в том, что такая форма общения позволяет им обдумывать ответы. Кроме того, поскольку интроверты испытывают трудности в начале разговора, особенно с незнакомцами, в социальных сетях им проще выразить себя, потому что в виртуальной среде создаются условия, удобные для общения. Здесь интроверт может высказаться, не боясь, что его перебьют на полуслове. И, наконец, здесь можно излагать свои истинные взгляды, не опасаясь немедленной негативной реакции, возможной в личной беседе. В интернете легко найти точки соприкосновения. Больше всего возможностей получить пользу от действия законоподобия открываются именно в интернете. Цифровой мир создан именно для того, чтобы находить людей с такими же интересами, как у вас. Хотите повстречать коллекционеров марок? Нет проблем, в интернете есть такая группа. Вас интересуют люди, увлекающиеся старинными автомобилями, и их вы найдете без труда. Хотите присоединиться к сообществу спортивных болельщиков или тех, кто занимается устройством приютов для бездомных животных, или тех, кто употребляет в пищу только экологически чистые яблоки из штата Вашингтон? Думаю, найдется и такая группа. Вполне может быть. В сети миллионы пользователей, тысячи форумов, где общаются группы по всем мыслимым и немыслимым интересам. Поэтому шанс подружиться с ними очень высок. Достаточно нажать нужную кнопку. Количество возможных знакомств. Как по-вашему, чтобы найти друга со специфическими интересами, куда лучше заглянуть? В бар или другое общественное место, где можно встретить одновременно пару сотен людей, или в интернет, где вас ждут миллионы? Численность пользователей, ежедневно выходящих в сеть, намного повышает шансы найти единомышленников. Впрочем, общение в сети привлекает людей и по другим причинам. Меньше шансов испытать смущение и неловкость. Анонимность и возможность в любой момент прервать общение одним щелчком мыши позволяют пользователю избежать унижения или смущения, которое он может испытать при личном разговоре из-за грубости собеседника и нежелания продолжать с ним разговор, за исключением случаев, когда пользователь выкладывает в сеть спорную и неправдивую информацию о себе. Подобный неприятный опыт не раз переживали высокопоставленные политики и разные знаменитости. Возможность предварительной оценки потенциальных друзей. Возможность предварительно испытать человека, который прочит себя вам в друзья, замечательное качество сети. Особенно это касается сайтов знакомств, где люди, ищущие себе пару, могут описать желательные качества и черты характера партнера. Конечно, не всех такие пожелания удерживают от начала общения. Многие пытаются завязать разговор, несмотря на то, что не обладают чертами характера, которые указал пользователь. Однако установленные на многих сайтах фильтрующие механизмы без труда отсекают нежелательные контакты. Возможность найти информацию о человеке в сети. Интернет полон разнообразной информации. Тот, кто знает, как ее добыть или заинтересован узнать больше о другом человеке, получает массу полезных сведений. Интернет надо рассматривать как инструмент, позволяющий больше узнать о людях, с которыми вы хотите вступить в контакт, неважно, где вы с ними познакомились, в виртуальной или реальной среде. Особенно поиск информации важен при стремлении завязать дружеские отношения в интернете. Потому что сетевое общение лишает вас возможности видеть невербальные сигналы в момент общения с интересующим вас человеком. Сегодня уже нельзя отрицать, что общение в сети кардинально изменило географию поиска друзей и установление новых отношений. Популярность виртуального взаимодействия постоянно растет, следовательно, в ближайшие годы оно станет оказывать все больше влияния на способ завязывания отношений между людьми. Что все это может значить для вас? Перефразируя слова Чарльза Диккенса, можно сказать, «Нас могут ждать как лучшие, так и худшие времена». При соблюдении определенных правил и мер безопасности установление дружеских отношений в виртуальном мире вознаградит вас старицей. Однако, если броситься в интернет, очертя голову, не учтя возможных рисков, то можно попасть в очень неприятную ситуацию». Поэтому, прежде чем включить компьютер или достать из кармана смартфон, примите во внимание несколько полезных советов. Берегитесь! Впереди бессмертие! Facebook, Twitter, Instagram, форумы, группы по интересам, электронная почта, блоги, поисковые системы, сайты знакомств. Все это просто рок изобилия, из которого сыплются возможности искать и находить новых друзей. а, возможно, и свою вторую половину. Однако бойтесь, или, как говорится в фильме «Челюсти», очень бойтесь цены, которую не исключено придется заплатить за необдуманный поступок в интернете. Все ваши слова, история посещения сайтов, размещаемые фотографии, написанные письма и отосланные мгновенные сообщения навсегда останутся в интернете и обретут подлинное бессмертие. Следы своего пребывания в сети вы никогда и ничем не сможете стереть. Потенциальные работодатели, возлюбленные, преследователи, рекламщики и даже государственные учреждения все чаще используют оставленные вами в интернете следы для того, чтобы больше о вас узнать и каким-то образом использовать эту информацию в своих целях, хотя ей может быть уже несколько десятков лет. Пожалуйста, помните о том, что вы представляете собой то, что выкладываете в сеть, и таким останетесь там навсегда. Положив руки на клавиатуру в готовности выйти в интернет, всегда держите в голове вопрос. Будет ли мне неловко и стыдно, если то, что я сейчас сделаю, внезапно появится на первой странице городской газеты завтра, через месяц или 10 лет? Если да, то подумайте, прежде чем нажать кнопку «Отправить» или клавишу ввода. Это избавит вас от многих душевных страданий в будущем. Выучите этикет виртуального общения и не забывайте его придерживаться в киберпространстве. Технологии развиваются с такой быстротой, что социальные нормы использования компьютеров и смартфонов не поспевают за технологическим прогрессом. Тем не менее, соблюдение некоторых общих правил Сделает ваше пребывание в сети более комфортным и безопасным как для вас, так и для окружающих, а также повысит ваши шансы завести друзей, а не нажить врагов. Неважно, просматриваете вы веб-страницы, обсуждаете какую-нибудь тему на форуме или переписываетесь в чате. Смартфоны Однажды в кинотеатре во Флориде человека застрелили за то, что он воспользовался смартфоном после того, как в зале погас свет. Очень надеюсь, что вас не постигнет такая участь. Поэтому старайтесь говорить, писать сообщения и читать их в более подходящих для этого местах. Запомните простые правила, соблюдение которых надежно защитит вас и вашу информацию. Первое. Следует выключать любые мобильные устройства в общественных местах, где звук сигнала может кому-то помешать или просто неуместен. Второе. Всем владельцам мобильных устройств стоит воздерживаться от разговоров в публичных местах, где это может отвлекать или казаться неуместным. Например, в ресторане я хочу вкусно поесть, а не выслушивать длинный и нудный рассказ человека за соседним столиком о проблемах дома и на работе. Третье. Смартфон могут украсть и взломать, поэтому если вы не хотите, чтобы вашими фотографиями или иной информацией воспользовались посторонние, Лучше стирайте все из памяти устройства. Четвертое. Снимать себя на видео или фотографировать за такими занятиями, которые могут показаться людям шокирующими, тоже не рекомендуется. Пятое. Обмениваться откровенными фотографиями и видео тоже не самая лучшая идея, даже если такой обмен происходит между мужем и женой. Подобные фото имеют отвратительное обыкновение регулярно появляться в социальных сетях, Особенно при разводе, если кто-нибудь из супругов решает отомстить. Шестое. Не позволяйте виртуальной реальности полностью заслонять реальные связи. Конечно, люди по-разному относятся к постоянным телефонным разговорам и зависанию партнера в социальных сетях. Это зависит от меры их терпения. Даже если ваш товарищ, подруга, друг или деловой партнер хорошо разбирается в современных технологиях и с легкостью сносит их назойливую вездесущность, не стоит в его присутствии часто отвлекаться на телефонные звонки, писать сообщения и проверять голосовую почту. В одной из предыдущих глав, посвященных вербальному общению, я подчеркивал, как важно внимательно и сосредоточенно слушать собеседника. Этим вы выражаете к нему интерес и создаете условия для того, чтобы понравиться человеку и подружиться с ним. Если в присутствии других людей вы держитесь за телефон, словно за пуповину, связывающую вас с миром, не рассчитывайте на симпатию окружающих. Электронная почта. Первое. Электронные письма по уровню формальности находятся где-то между текстовыми сообщениями и традиционными письмами. Очевидно, что электронные письма потенциальному работодателю или деловому партнеру должны быть выдержаны в официальном стиле, то есть быть написаны кратко и грамотно. Переписки по электронной почте следует избегать сокращений, характерных для текстовых сообщений. Прежде чем отправить письмо, проверьте, не закрались ли в него грамматические ошибки. Второе. Хорошо подумайте о том, какое обращение допустимо использовать в электронной переписке. Уменьшительные имена или прозвища подходят для общения между друзьями, но совершенно неуместны в письме к потенциальному работодателю или директору школы, в которой учатся ваши дети. Третье. Не пишите электронные письма заглавными буквами. Это напоминает крик и может быть расценено как недопустимая грубость. Четвертое. Никогда не пишите электронные письма, если вы злитесь или расстроены. В одной из предыдущих глав я уже говорил, что в таком состоянии люди не способны логически мыслить. Временное помешательство очень четко отражается в тексте послания. Если все же по какой-то причине вам необходимо написать, не отсылайте письмо сразу, а отложите его на несколько часов. После того, как вы успокоитесь и придете в себя, перечитайте еще раз и подумайте, стоит ли его отправлять. Если это действительно необходимо, внесите в него требуемые исправления. Отослав написанное в запальчивости письмо, вы рискуете усугубить конфликт, который мог бы разрешиться сам собой, если бы вы просто помолчали какое-то время. Поспешное проявление агрессии и злобы исключает такую возможность. Пятое. Перед отправкой еще раз проверьте, тому ли адресату вы отсылаете письмо. Множество неловких ситуаций можно было бы избежать, если бы отправитель убедился в том, что посылает письмо тому, кому надо, а не нажал кнопку «Ответить всем». Шестое. Письмо хранится в киберпространстве вечно или, по крайней мере, месяцы и даже годы. Оказавшись в сети, оно может зажить собственной жизнью, многократно пересылаясь, копируясь и архивируясь. Поэтому каждый раз, отправляя послание, думайте о том, каково вам будет, если оно станет доступно для просмотра всем, причем долгое время. Возможно, вы не станете его отправлять. Седьмое. Удаленные письма можно открыть и прочитать в течение нескольких месяцев после того, как их уничтожили. Дело в том, что на интернет-серверах они хранятся очень долго. Их сохранение иногда позволяет обнаружить неприятную информацию о людях, которые были уверены, что давно замели за собой все следы. Часто авторы сталкиваются с подобной информацией в суде, куда их вызывают в качестве ответчиков. Восьмое. Никогда не открывайте приложений к письмам, если не уверены, что знаете, кто их отправил. Электронные адреса иногда воруют у законных владельцев и пользуются ими для рассылки вирусов людям из списка контактов. Такое письмо кажется вполне безопасным, хотя на самом деле было отправлено со взломанного адреса. Вообще, в целях безопасности не стоит открывать сообщения, если в этом нет необходимости. Рекомендуется использовать системы антивирусной и антиспамовой защиты. В противном случае пользование электронной почтой можно сравнить с сексом без презерватива. Социальные сети. Facebook, Twitter, ВКонтакте и прочие. Первое. Во всех соцсетях существуют механизмы фильтрации, позволяющие отсекать ненужных пользователей. Постарайтесь больше узнать об этих фильтрах и научитесь их применять. Второе. Помните, что все, что вы размещаете в социальной сети, может прочитать, увидеть, скопировать и выставить на всеобщее обозрение любой человек. Поэтому не забывайте, что фото с вечеринок в колледже или вечера воспоминаний со старыми друзьями, на которых вы запечатлены в пьяном виде, могут увидеть потенциальные работодатели, будущие или настоящие супруги, а также родители, ваши и вашей второй половины. Третье. Вы поступите мудро, если будете меньше времени проводить в социальных сетях. Чрезмерное увлечение сетевым общением увеличивает число таких следов и впоследствии может доставить вам немало хлопот. Четвертое. Будьте осторожны с теми, кого делаете своими друзьями в социальных сетях. Цифровые детективы. Как вы уже знаете, я очень часто летаю самолетами. Этот случай произошел в аэропорту Нэшвилла, откуда я хотел улететь рано утром. Но речь пойдет не обо мне. Клерки-настойки, мужчина и женщина, увлеченно рассматривали очень дорогую цифровую камеру. Я слышал, как они говорили друг другу, на камере нет имени, нет никаких особых примет. Надо все же попытаться найти владельца и вернуть ее. Из любопытства я спросил, что они делают, и оба в один голос ответили – Мы агенты ФБР при American Airlines. Я сообщил, что тоже агент ФБР, правда, на пенсии, и спросил, как они намерены возвращать камеру, если на ней нет никаких опознавательных знаков. Мужчина ответил, что они собираются открыть камеру и посмотреть снимки, сделанные владельцем. Меня очень заинтересовало, как они будут решать эту головоломку. Просматривая датированные фотографии, они собирали цифровые улики. Владельцем камеры оказался мужчина латиноамериканского происхождения. Выяснилось, что он три дня провел в Лас-Вегасе, очевидно, в деловой поездке, так как на снимках не было членов семьи. Останавливался он в отеле Беладжа. Агенты продолжали просматривать снимки. Вскинув руку, женщина радостно воскликнула «Нашла!» и показала мне фотографию, сделанную на предыдущей неделе. На снимке был запечатлен деревянный дом, обшитый синим сайдингом. Я смотрел на фото, но не мог понять, что ее так взволновало. Ткнув пальцем в дом, агент объяснила. Такие дома обычно строят на восточном побережье, в штатах Средней Атлантики. Ну хорошо, подумал я, и что из того? Потом агент показала мне едва различимую надпись на воротах «Продается». Когда она увеличила снимок, надпись стала более разборчивой. Стали видны адрес и телефон риэлторской фирмы. Офис конторы находился в Колумбии, в Южной Каролине. Наконец до меня дошло. Я выпалил. Владелец камеры, вероятно, живет в Южной Каролине, потому что обычно люди не фотографируют предназначенный к продаже дом, если не собираются его купить. Женщина открыла список пассажиров. К счастью, в нем оказалось всего несколько испанских фамилий. Мне надо было идти на посадку, и я расстался с этими ответственными агентами ФБР, в полной уверенности, что они найдут владельца и вернут ему фотоаппарат. При этом я был поражен тем, насколько легко найти человека по нескольким абстрактным цифровым данным. И еще удивительнее было то, что агенты не пожалели усилий, чтобы выяснить личность хозяина утерянной вещи. На прощание они сказали мне, что уже вернули множество электронных устройств владельцам, пользуясь данным методом. Мораль этой истории в том, что в виртуальном мире трудно остаться неизвестным. Помните об этом, когда выкладываете в интернет информацию о себе, пусть даже такую невинную, как цифровая фотография. Осторожно, мошенники. Что надо знать, прежде чем вступать в отношения в сети? Поскольку интернет представляет собой превосходную среду для установления дружеских отношений между людьми и даже для заключения браков, стали создаваться сайты, облегчающие романтические знакомства онлайн и упрощающие процесс поиска подходящей кандидатуры. Владельцы таких ресурсов утверждают, что поиск родственных душ приносит им неплохой доход, поэтому они разработали механизм знакомства, завязывания отношений и настоящих встреч. Применение интернета для поиска спутника жизни может вознаградить ищущего, но может и обернуться настоящим адом. Это зависит от множества факторов, которые мы обсудим дальше. Никто, конечно, не гарантирует вам, что отношения, установленные с помощью сайта знакомств, будут счастливыми, успешными и безоблачными. Но чтобы повысить шансы на получение положительного результата при выборе друга или партнера в интернете, следует учитывать несколько моментов. Любовь с первого байта. Молодой человек, звезда футбольного клуба «Нотр-Дам», влюбился в девушку, с которой познакомился в сети. Потом случилась трагедия, его возлюбленная умерла от лейкоза. И самое ужасное, что в тот же день скончалась бабушка футболиста. Двойная трагедия в жизни знаменитого футболиста стала темой новостей на национальных телеканалах. Но вскоре всплыли некоторые пикантные подробности этой истории. Оказалось, что девушка, которую любил футболист, вовсе не умерла. Собственно, она и не могла умереть, потому что ее никогда и не было. Выяснилось, что под ее именем скрывался некий человек с весьма своеобразным чувством юмора. Теперь послушайте сагу о Сане и Однане Кларичах. Должно быть, жизнь этой супружеской пары была не очень удачна. Раз в тайне друг от друга, они зарегистрировались на сайте знакомств под вымышленными именами. «Конфетка» и «Принц радости» принялись в чате жаловаться на свою горькую судьбу и искать более подходящих партнеров. Потребовались некоторое время и усилия, ведь нажимать на клавиши клавиатуры тоже труд, но в конце концов две метущиеся души нашли в сети близких по духу людей, вникавших в их проблемы и не скупившихся на добрые слова сочувствия, которых им так не хватало в пресной супружеской жизни. Сана и Аднан поняли, что оба нашли настоящую любовь. Наконец они договорились о личной встрече, приняв все меры предосторожности, чтобы супруги каждого из них ничего о ней не узнали. Каждый из них просто рвался на свидание с возлюбленным из Сети, которому предстояло заменить того, кто ждал его дома. Каково же было их удивление, когда, придя навстречу, Исана и Аднан узнали, что встретили отнюдь не новую любовь. Погрузившись в свои сетевые романы, супруги, сами того не подозревая, объяснялись в пылкой любви друг другу. «Оставим на усмотрение ревнителей морали и юристов решение вопроса о том, можно ли считать произошедшее супружеской изменой». Мне трудно себе представить, как можно обвинить в неверности супругов, назначивших свидание друг другу. Тем не менее, конфетка и принц радости не увидели в этом ничего забавного. Супруги обвинили друг друга в неверности и подали на развод. О чем говорят нам все эти истории? Первое. Отношения, завязавшиеся в интернете, могут стать такими же глубокими, как и отношения, возникшие в ходе личного общения, а иногда даже более глубокими. Второе. В интернете многие вещи выглядят не так, как в реальной жизни. Третье. В сети, как и в обычной жизни, есть множество коварных, злых и просто ненормальных людей. Четвертое. Сетевое жульничество, включающее любовные аферы, распространено в интернете сильнее, чем вы думаете. Настолько широко, что об этом снимают документальные и художественные фильмы, и обсуждают в ток-шоу. Пятое. Из-за иллюзии конфиденциальности в сети люди говорят то, что никогда не осмелились бы произнести вслух в реальной жизни. Шестое. В интернете, как и в реальной жизни, то, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, часто оказывается наглой ложью. Социальные сети очень опасны. Ни одно сообщение, выложенное туда, не остается приватным, Выкладывая в сети информацию, считайте ее публичной. Несколько специальных методов помогут вам относительно безопасно бороздить просторы интернета. Размышления на эту тему вы услышите далее. Надеюсь, эти предложения принесут пользу не только тем, кто ищет в интернете любовь, но и тем, кто ищет искреннюю дружбу. Проверка достоверности информации в сети и реальной жизни. Нам с женой было страшно допустить даже мысль о том, чтобы разрешить нашим детям-подросткам, особенно дочери, беспрепятственно пользоваться интернетом. Чтобы защитить их неокрепшие души от посягательств виртуальных и реальных хищников, я научил детей кое-каким техникам, которыми пользовался для проверки достоверности сведений, сообщаемых о себе подозреваемыми. Хочу предложить эти методы и вам, чтобы вас не обманули при виртуальном и реальном общении. Эти вполне безобидные приемы не всегда гарантируют стопроцентный успех, однако позволяют заподозрить, что ваш собеседник лжет, либо что-то недоговаривает. Методика «ну». Если вы задаете человеку вопрос, предполагающий ответ «да» или «нет», а в ответ слышите неуверенное «ну», за которым следует нечто невразумительное, вас, скорее всего, пытаются обмануть. Такой ответ указывает на то, что собеседник готов сказать «нечто», не соответствующее вашим ожиданиям. Следующий пример поможет наглядно представить себе действие этого метода. Отец, ты сделала уроки? Дочь, ну... Отец, иди в свою комнату и доделывай уроки. Дочь, как ты узнал, что я не сделала уроки? Отец, я же твой папа, я знаю все. Отцу не надо было ждать, пока дочь договорит, потому что по ее неопределенному «ну» Он понял, что она готова сказать то, чего он не жаждет услышать. Девочка понимает, что отец ждет ответа «да» на прямой вопрос «ты сделала уроки?». В другом примере я сошлюсь на свой опыт допроса одного человека, который, по моему мнению, был свидетелем убийства. Тот человек оказался поблизости от места преступления, но утверждал, что не видел происшествия. Получив от него несколько уклончивых ответов, я решил прибегнуть к проверке достоверности, задав прямой закрытый вопрос. «Я. Вы видели, как все это произошло?» «Свидетель. Ну, оттуда, где я находился, было довольно плохо видно, к тому же было темно, а все произошло так быстро». Я задал свидетелю прямой вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет». Поскольку он начал с междометия «ну», Я понял, что свидетель не хочет говорить «да», то есть давать ожидаемый мной ответ, и дал ему возможность окончить фразу, чтобы он не насторожился и не понял, что я его проверяю. Этот метод работает только с закрытыми вопросами. Если же, отвечая на открытый вопрос, например, кто победит в суперкубке в следующем году, собеседник начинает фразу «сну», то это означает лишь то, что он обдумывает свой ответ. Прежде чем реагировать, дайте собеседнику закончить предложение, чтобы он не понял, что вы его просто проверяете. Однако помните, если человек догадается о ваших намерениях, он сознательно станет избегать слова «ну». Возьмите себе за правило задавать людям прямые вопросы, требующие ответа «да» или «нет», и внимательно слушайте их. Если вы слышите «ну» или не получаете прямого ответа, вероятно, вас обманывают. следовательно, требуется дальнейшая проверка. Территория неопределенности. Если человек не хочет отвечать ни да, ни нет, он вступает на территорию неопределенности, которая лежит где-то между правдой и ложью. Эта земля покрыта лабиринтом полуправд, оправданий и предположений. Известное заявление президента Клинтона большому жюри во время разбирательства его отношений с Моникой Левински служит наглядной иллюстрацией этого. Несколько перефразируя экс-президента, можно сказать, что Клинтон произнес следующее. «Все зависит от того, как толковать выражение имеет место. Если под ним подразумевают то, чего не было, это одно дело. Если же имеют в виду не это, то такое высказывание – чистая правда». Клинтон талантливо увел прокурора Старра в страну неопределенности, чтобы избежать прямых ответов на прямые вопросы. Следующий диалог между матерью и дочерью иллюстрирует подобное поведение. «Мать, сегодня мне позвонила твоя учительница и сказала, что подозревает тебя в жульничестве на экзамене. Ты что же, жульничала?» «Дочь, я готовилась к экзамену по ночам и готовилась больше, чем все остальные в классе. Жульничают и списывают на экзамене те, кто к нему не готовился. «Я же все время хорошо училась. Не обвиняй меня в жульничестве!» «Мать, я не обвиняю тебя в жульничестве!» «Дочь, нет, обвиняешь!» Мать просит дочь дать ей прямой ответ на прямой вопрос. Но дочь, вместо того, чтобы ответить «да» или «нет», уходит от ответа, заканчивая свои слова прямым обвинением, заставляющим мать занять оборонительную позицию. Теперь уже речь идет не об обмане, а о необоснованном обвинении. Матери следовало пресечь попытку дочери увести ее на территорию неопределенности, как только она поняла, что та применила подобную тактику, и вернуться к обсуждению обмана на экзамене. Например, «Мать, сегодня позвонила твоя учительница и сказала, что подозревает тебя в жульничестве на экзамене. Ты что же, жульничала?» «Дочь».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 Направив разговор в нужное русло, мать вынуждает дочь дать прямой ответ на прямой вопрос. Дочь должна либо подтвердить, либо опровергнуть слова учительницы или снова вступить на зыбкую территорию неопределенности. Неспособность или нежелание сказать «да» или «нет» не является стопроцентным доказательством обмана, но значительно повышает его вероятность. Если бы дочь не жульничала на экзамене, ей было бы нетрудно ответить «нет». Ведь правда очень проста, прямолинейна и не вызывает никаких сложностей. «Почему я должен тебе верить?» После того, как человек ответил на ваш вопрос, просто спросите его. «Почему я должен тебе верить?» Честные люди обычно отвечают, потому что я говорю правду или что-нибудь подобное. Правдивый человек в ответ просто сообщает точную информацию. Напротив, лжецы стараются убедить собеседника в том, что сказанное ими чистая правда, акцентируя внимание не на самой информации, а на попытке заставить другого себе поверить. Лжец не может опираться на факты, поэтому он старается подкрепить свои слова пространными рассуждениями, придающими тому, что он говорит, видимость достоверности. Если, отвечая на поставленный вопрос, человек не подтверждает, что он говорит правду, Скажите, что он не ответил на ваш вопрос, и повторите его. «Почему я должен тебе верить?» Если вы снова получите уклончивый ответ, скорее всего, вас обманывают. Следующий диалог отца и сына иллюстрирует применение этой тактики. «Отец, сегодня утром на зеркале лежали 10 долларов, сейчас их нет. Ты их взял?» «Сын, нет». «Отец». «Сынок, мне очень хочется думать, что это правда. Очень хочется. Скажи мне, почему я должен тебе верить?» «Сын, я не вор». «Отец, я не спрашиваю тебя о том, вор ты или нет. Я спрашиваю, почему я должен тебе верить?» «Сын, потому что я не крал деньги. Я говорю правду». «Отец, да, ты говоришь правду. Я тебе верю». В этом диалоге мальчик сначала отвечает, что он не вор. но это не ответ на прямо поставленный вопрос «почему я должен тебе верить». Поэтому отец дает сыну еще один шанс, говоря, что спрашивал его не о том, ворон или нет, а о том, почему он должен поверить сыну. На этот раз сын отвечает «потому что я не брал деньги, я говорю правду». Конечно же, такой ответ не дает полной гарантии, что мальчик не взял деньги, но вероятность того, что он говорит правду, все-таки выше. Общаясь с людьми, особенно в интернете, с помощью мгновенных сообщений, пользуйтесь этими простыми и ненавязчивыми методами проверки искренности собеседников. Эти приемы действуют тонко, поэтому собеседник едва ли догадается, что вы его просто проверяете. Впрочем, так можно лишь убедиться в возможности обмана, но не получить стопроцентные доказательства. Несмотря на это, описанные методы позволяют проявить бдительность и подготовиться к вероятной атаке со стороны обманщиков. Обнаружение обмана в сетевых профилях пользователей Многие люди очень неточно описывают себя в сетевых профилях, особенно в анкетах на сайтах знакомств. Ученые Тома, Хэнкок и Эллисон изучили поведение 80 человек, зарегистрированных на различных сайтах знакомств. В 81% случаев люди лгали относительно своих физических данных, таких как рост, вес и возраст. Женщины чаще говорят неправду о возрасте, мужчины – о росте. Чем сильнее отклоняется вес женщины от средней нормы, тем больше она склонна утаивать это. Чем ниже рост мужчины в сравнении со средним, тем больше сантиметров он склонен добавлять к своему истинному росту. Респонденты также признались, что больше обманывали относительно своих внешних данных, чем скрывали информацию о семейном положении, наличии и количестве детей. В следующем исследовании Хэнкок и Тома обнаружили, что в третий случае в достоверностью не отличались и фотографии. Женщины чаще приукрашивали свои изображения, чем мужчины. Часто в реальности женщины выглядели старше, чем на представленных на сайте снимках. Дамы чаще прибегали к редактированию изображений в специальных программах или фотографировались у профессиональных фотографов. Люди с не очень привлекательной внешностью склонны приукрашивать данные, изложенные в анкете. Любопытно, что при всех неточностях и откровенном обмане большинство пользователей стремятся не слишком сильно отклоняться от истины, чтобы сохранить некоторую степень правдоподобия на случай реальной встречи с партнером. Пусть вас не удивляет размах обмана в сети. Анкету на сайте знакомств можно уподобить поведению на первом свидании, на котором человек всегда стремится выставить на показ свои лучшие качества. Точно так же и на собеседовании при приеме на работу мы обычно надеваем свой лучший парадный костюм. Женщины всегда тщательно обдумывают свой наряд и уделяют много внимания макияжу. Мужчины же тщательно подбирают галстук под цвет сорочки, утюжат брюки и надраивают обувь. Весь будущий сценарий тщательно репетируют. Изъяны и неприятные черты характера прячут за светской беседой и безупречными манерами. Все это делается для того, чтобы произвести благоприятное первое впечатление. Выставление на показ своих лучших качеств нельзя назвать обманом в полном смысле этого слова. потому что эти черты все же являются вашими, пусть и несколько преувеличенными. Вот так и те, кто заполняет анкету на сайтах знакомств, тоже стараются произвести наилучшие впечатления на людей, которые будут ее читать. Тем не менее, им приходится говорить относительную правду о своей внешности, фактах из биографии и биометрических данных. Поэтому, читая анкеты, следует относиться к их содержанию с некоторой долей скепсиса, и понимать, что человек не может быть более привлекательным, чем на фотографии или в резюме. Как мужчины, так и женщины испытывают потребность встретить идеал красоты, установленный критериями общества и активно пропагандируемый в средствах массовой информации. Поэтому все люди стремятся как можно больше приблизиться к этому стандарту в глазах кандидатов в друзья или спутники жизни. Те, кто не соответствует эталонам привлекательности, не уверены в своей способности обаять читателя анкеты, приукрашивают информацию о себе. Едва ли это изменится в ближайшем будущем, скорее всего, положение лишь усугубится по мере того, как знакомства в интернете станут более популярными и широко распространенными. Все, кто ищет отношений в сети, должны знать об опасности лжи. Фальшивый профиль может привлечь единомышленника или друга, но после того, как ложь раскроется, отношения омрачатся, разочарование и недоверие придут вместо надежды, волнения и мечты. Если вы хотите найти в интернете настоящие искренние отношения, пишите о себе только правду и наберитесь терпения. Ради настоящей дружбы и любви стоит подождать. Как уменьшить вероятность быть обманутым в сети? Брошенный искосов взгляд, поворот головы, едва заметная модуляция голоса. Все эти сигналы позволяют оценить личность собеседника, его искренность и правдивость. Как уже было сказано, мозг постоянно отслеживает вербальные и невербальные сигналы, чтобы установить, не свидетельствуют ли они об опасности. Сигналы, оцениваемые как дружелюбные, обычно игнорируются. Если же мозгу видится опасность, запускается реакция борьбы или бегства, и мы пытаемся защититься от реальной или мнимой угрозы. Впрочем, вербальные и невербальные сигналы меняются с калейдоскопической быстротой, ежесекундно, от слова к слову. Наблюдение за этими изменениями может менять состояние людей кардинально, от ощущения невероятного счастья до чувства горечи. Люди активно пользуются способностью подавать и принимать вербальные и невербальные сигналы и полагаются на них, чтобы защититься от увязания в ненужных отношениях. Общение по интернету лишено преимуществ живого общения. Мозг не получает сигналов для вынесения верного суждения. Эмотиконы лишь немного помогают расшифровать смысл написанного. да и то в недостаточной степени. Для определения искренности и подлинности невидимого собеседника при общении по интернету требуются дополнительные навыки. Люди не могут полноценно судить о своих товарищах по общению в интернете, потому что отсутствуют сигналы, на которые человек привык полагаться при личном контакте. Недоступным становится самый надежный метод оценки собеседника. В этой ситуации приходится полагаться на неотработанные методы и приемы, надежность которых пока не ясна. Мозг не располагает механизмами развлечения друга и врага на основании сигналов, посылаемых печатными символами. Для приобретения такого умения требуется время и практика сетевого общения. Перечислю некоторые из возможных проблем, с которыми можно столкнуться в определении достоверности сообщаемых сведений и ценности потенциальных отношений. Склонность к доверию Люди склонны доверять окружающим. Этот феномен известен под названием «склонность к доверию». Благодаря ему продолжает существовать торговля. Если бы людям было не свойственно доверять, они тратили бы массу времени на поиски фактов, подтверждающих полученные сообщения. Склонность к доверию действует, так сказать, по умолчанию. Отношения между друзьями и деловыми партнерами стали бы весьма напряженными, если бы они постоянно ставили под сомнение искренность и правдивость друг друга. Следовательно, обычно мы верим другим до тех пор, пока воочию не убедимся в обмане. Это человеческое качество дает лжецам неоспоримые преимущества, потому что люди расположены верить тому, что они видят, слышат или читают. Однако доверие уменьшается, как только они начинают осознавать возможность обмана. Склонность доверять вынуждает людей верить тому, что пишут в электронных письмах и текстовых сообщениях. Из-за отсутствия вербальных и невербальных сигналов бывает не так-то легко просто усомниться в истинности содержания письменного сообщения. И еще один любопытный момент. Если человек замечает какие-то противоречия в том, что ему говорят, Он, скорее всего, найдет объяснение этим нестыковкам. В противном случае ему придется поставить под сомнение слова или поведение партнеров. Легче не заметить небольшое несоответствие, чем вступить в открытый конфликт. Лучший способ защититься от легковерности – это осознанный скептицизм и создание конкурирующей гипотезы. Суть этого способа изложена дальше. Эффект первичности Склонность к доверию вызывает к жизни эффект первичности, который, как вы помните, из третьей главы создает фильтр, через который мы смотрим на сообщения или события. Эффект первичности изменяет не реальность, а ее восприятие. Таким образом, все, что человек пишет, адресат считает правдой, если нет причин сомневаться в его словах. Из-за отсутствия вербальных и невербальных сигналов, Люди находятся в невыгодном положении, когда пытаются судить о написанном в интернете. Конкурирующие гипотезы Конкурирующие гипотезы устраняют склонность к доверию и эффект первичности, что позволяет человеку сохранить способность к трезвому суждению о характере и искренности собеседника. Иными словами, старайтесь строить обоснованные догадки. Конкурирующая гипотеза Это аргументированное предположение о возможности различного исхода одного и того же или подобного события. Предположим, вы думаете, что пишущий вам человек искренен и говорит правду. Это первая гипотеза. Значит, с точки зрения конкурирующей гипотезы, ваш собеседник – самозванец и лжец. Обмениваясь сообщениями по интернету, Вам надо искать свидетельства либо в пользу первой гипотезы – собеседник подлинная и правдивая личность, либо в пользу второй – он самозванец и лжец. Очень редко все свидетельствует в пользу первой или второй гипотезы. Случается, честные люди кажутся обманщиками, а лжецы – кристально честными. Тем не менее, все имеющиеся данные позволяют принять ту или иную сторону. Противодействие склонности к доверию и эффекту первичности делает нас менее уязвимыми к обману в интернете. Законы привлекательности. Как мы уже обсуждали в четвертой главе, к привлекательным людям хорошо относятся. Им оказывают предпочтение. На них чаще обращают внимание, чем на людей менее симпатичных или некрасивых. Однако в интернете физическая красота не так заметна, За исключением случаев, когда письма и анкеты сопровождаются фотографиями. Помните, в своих профилях люди часто лгут, чтобы показаться более привлекательными потенциальным партнерам. И поскольку люди лишены возможности видеть друг друга, то эффект привлекательности нивелируется, как и возможность судить о ней. Огромную роль здесь играет контраст. Оценить красоту можно только в сравнении, например, когда два человека стоят рядом. Если такой возможности нет, то о человеке судят, сравнивая его с неким эталоном красоты, со своим идеальным представлением, и со временем начинают приписывать своим корреспондентам черты личности, соответствующие этому образу. Построение доверительных отношений Построение доверительных отношений в интернете зиждется исключительно на переписке, если общение происходит не в скайпе или не сопровождается обменом фотографиями. Это обстоятельство ограничивает возможности, к которым люди обычно прибегают для установления взаимопонимания и доверия при личном общении. Как уже было сказано выше, чтобы завоевать доверие, нужно искать точки соприкосновения. Для этого придется рассказать о себе человеку, которому вы пишете. Раскрытие личных данных тоже способствует установлению доверительных отношений. Поскольку часто при общении в интернете люди не сообщают своих настоящих имен, они склонны раскрывать больше личной информации и делают это быстрее, чем в ходе непосредственного общения. Причина в том, что отправитель не получает вербальных или невербальных сигналов, помогающих судить о том, принимает или отторгает это адресат. При живом общении, основываясь на невербальных сигналах и видя, что его отвергают, человек перестает откровенничать. В результате чрезмерной откровенности в интернете отношения переходят на более близкий уровень быстрее, чем при непосредственном общении, из-за чего обе стороны пропускают очень важный период их становления и созревания. При личном контакте люди имеют возможность медленно, постепенно раскрывать больше личной информации, пользуясь вербальными и невербальными сигналами. Если в начальный период отношения не складываются, то стороны расходятся, не успев сообщить о себе ничего конфиденциального и остаются неуязвимыми друг для друга. При отсутствии этого важнейшего периода возрастают шансы стать жертвой сетевого афериста. Например, вербовка людей, готовых шпионить в пользу США, осуществляется по такому же принципу. За будущим агентом надо поухаживать. Шаги установления тесной дружбы или романтических отношений ничем не отличаются от этапов, которые необходимо пройти при вербовке агента. В некоторых случаях, исходя из оперативных соображений, приходилось ускорять процесс, и обычно мои попытки оканчивались провалом, потому что в них отсутствовал первый шаг в завязывании отношений. А именно он и является ключевым. Преждевременное раскрытие полной информации мешает созданию доверительных отношений. Объект вербовки начинает уклоняться от встреч. Если темп развития отношений не соответствует ожиданиям одного партнера, то он считает, что другой слишком торопится или, напротив, медлит. В сетевых отношениях это правило очень часто нарушается, поскольку особенности общения в интернете вынуждают к ускоренному развитию отношений, хотя обе стороны к ним психологически не готовы, и обе при этом становятся уязвимыми. Эмоциональная вовлеченность. Чем дольше продолжается общение в интернете, тем больше люди привязываются друг к другу по причине сильной эмоциональной вовлеченности. Это вовсе не означает, что они представляют собой идеальную пару. Просто потратив много времени на общение друг с другом, они уже не желают расставаться. Кроме того, в силу особенностей поведения в сети, люди сообщают о себе слишком много личного, из-за чего становятся уязвимыми, что исключает легкий отказ от виртуальных отношений. Влияние эмоциональной вовлеченности на реальные отношения Для того, чтобы проиллюстрировать, как эмоциональная вовлеченность влияет на поведение человека – Позвольте мне рассказать вам, как в определенных ситуациях можно воспользоваться этим для своей выгоды, особенно при покупке дорогих вещей. Предположим, вы хотите купить новый автомобиль. Для этого сначала вам предстоит решить, какую именно машину вы хотите приобрести, а затем связаться с продавцом и сообщить ему, что вы хотите купить ее сегодня, если сойдетесь в цене. Теперь достаньте чековую книжку, Впишите в чек дату и название магазина. Объясните продавцу, что для заключения сделки осталось лишь вписать в чек сумму и поставить подпись. Частично заполненный чек дает продавцу понять, что у вас серьезные намерения относительно покупки автомобиля. Назовите приемлемую для вас цену и ждите ответа. Однажды я сам испробовал этот способ. Я торговался с продавщицей в 8 часов, стараясь выгодно купить машину. В самом конце своей смены она сдалась, сказав, что не может допустить, чтобы 8 часов, потраченные на меня, оказались пустой тратой времени, которое она могла бы посвятить другим клиентам. Работая со мной, она эмоционально вовлеклась до такой степени, что ей пришлось продать мне машину по смехотворно низкой цене. В противном случае пришлось бы признать свою неудачу. Когнитивный диссонанс Если человек придерживается двух или более противоречащих друг другу взглядов или убеждений, возникает когнитивный диссонанс. Нередко люди продолжают цепляться за отношения в интернете, хотя прекрасно понимают, что во избежание неприятностей их надо прекратить. Они никак не желают верить в то, что человек, с которым они общаются, не тот, за кого себя выдает, и все это вызывает у них чувство когнитивного диссонанса. Предположим, вы считаете себя знающим и проницательным человеком. Вам нравится тот, с кем вы познакомились и поддерживаете отношения в сети. Признав себя жертвой мошенничества, вы должны будете сказать себе, что наивны и внушаемы. Следовательно, чтобы избежать неприятных эмоций, вам проще отказаться поверить в то, что ваш новоявленный приятель – плут и мошенник. Манти Тео, футболист клуба Нотрдам, ставший жертвой сетевого обмана, так выразил внутренний конфликт, вызванный в его душе когнитивным диссонансом. «Мне очень стыдно и неприятно об этом рассказывать. В течение довольно длительного времени у меня продолжались эмоциональные отношения с женщиной, с которой я познакомился в сети, и я считал их искренними. Поскольку мы часто общались в сети и по телефону, я проникся нежными чувствами к ней». Поняв, что стал жертвой злого умысла, я испытал и продолжаю испытывать горькое чувство унижения. Оглядываясь назад, я понимаю, что, конечно, должен был вести себя осторожнее. Если и есть в этом случае что-нибудь хорошее, то это то, что, глядя на меня, другие люди будут вести себя в сети более осмотрительно. Как вывести обманщика на чистую воду? Чтобы не попасться мошеннику на удочку, заставьте человека показаться вам в реальной жизни. Так вы сможете использовать хорошо отточенный навык анализа вербальных и невербальных сигналов, чтобы понять, насколько этот человек соответствует своему сетевому имиджу и так ли хороши ваши отношения при свете дня, как на экране компьютера. На первых этапах сетевых отношений важно понимать, что отсутствие невербальной коммуникации ставит вас в невыгодное положение. Используйте конкурирующие гипотезы для проверки подлинности личности человека. Всегда учитывайте возможность того, что имеете дело с обманщиком, пока личная встреча не убедит вас в обратном. Как можно скорее начинайте настаивать на личной встрече. Во избежание опасности назначайте ее в людном общественном месте. Чтобы встреча прошла комфортно для обеих сторон, лучше всего пригласить человека в кафе или недорогой ресторан. Кстати, в первый раз не обязательно разговаривать долго. Если по каким-то причинам встретиться невозможно, предложите пообщаться в скайпе. Если ваш сетевой знакомый настойчиво уклоняется от встречи или постоянно оттягивает ее, стоит заподозрить неладное. Скорее всего, это говорит об обмане. В этом случае следует немедленно прекратить общение в сети. Продолжая его, вы ставите себя под угрозу. Требование поскорее встретиться лично – очень простой, но эффективный способ не стать жертвой сетевого мошенника. С помощью невербальных сигналов вы сумеете оценить подлинные намерения партнера. Зрительный контакт убережет вас от приписывания ему идеализированных черт, а создание конкурирующих гипотез не даст проявиться склонности к доверию. При непосредственном общении нет необходимости раскрывать сугубо личную информацию, значит и отношения не станут развиваться слишком быстро. Притормозив, вы уменьшите вовлеченность и сведете к минимуму эмоциональные издержки возможного разрыва отношений. В искренних отношениях люди стараются видеть друг друга в момент общения, особенно на ранней стадии знакомства. Зрительный контакт позволяет им чувствовать себя более комфортно, так как в этом случае они могут применить те социальные навыки, на которые все полагаются при оценке партнера. Личная встреча позволяет вывести мошенника на чистую воду. Новое поколение. Включили, настроились и приняли меры предосторожности. Никто не станет отрицать, что появление возможности общаться в сети – кардинально изменило поле для поиска друзей и завязывания отношений. Поскольку сетевое взаимодействие становится все более популярным, можно сказать, что его влияние на нашу жизнь в ближайшие годы только усилится. В сети вполне возможно найти единомышленников и даже вторую половину, если помнить обо всех подстерегающих вас опасностях и принять рекомендованные меры безопасности. и, в общем-то, предпочтительнее сделать это на ранних этапах знакомства. Разумная осмотрительность и здравый смысл позволяют пользоваться интернетом как средством для поиска дружеских отношений, временных или длительных. Если же вы отнесетесь к сетевому общению беспечно, не станете обращать внимание на то, что там происходит, то, скорее всего, будете разочарованы, а, возможно, и пострадаете очень сильно. В конце концов, ваша манера вести себя в виртуальном мире определяет свойства, хорошие и плохие, которые и зададут стандарты качества вашей сетевой жизни и сетевых отношений.